Мадлен уже ждала его. Почему она выбрала этот коричневый костюм, который был на ней в тот самый день, когда Лавьер задержал затянутую в перчатку руку Мадлен в своей? Я просто места себе не находил от беспокойства. Мне немного не здоровилось. Простите меня, можно мне сесть за руль? Ну, конечно же. Я с самого утра, как на иголках. Они напали на нас, вы слыхали? Да. Она устремила машину по проспекту Виктора-Гюгу, и Флавьер сразу же заметил, что она еще не совсем здорова. Она со скрежетом переключала скорости, резко тормозила и трогалась с места рывком. Лицо ее было болезненно бледным. — Мне хочется поводить, — объяснила она. — Быть может, это наша последняя прогулка. — Почему? — Кто знает, как повернуться в события? Разве я могу быть уверена, что останусь в Париже? Значит, разговор с Живнем состоялся? Возможно, был и спор. Флавьер умолк, что не отвлекать ее, хотя дорога была довольно свободна. Они выехали из Парижа через Порт-Мюэ и углубились в Булонский лес. — Чего бы вам уезжать? — прервал молчание Флавьер. Бомбежек не предвидится, и уж на этот раз немцы не дойдут до Марны. Не получив ответа, он отважился на продолжение. — Может быть, вы... Вы за меня собираетесь уехать? — Я не хочу портить вам жизнь, Мадлен. — Вы разрешите мне теперь называть вас Мадлен? — Я хочу одного... Быть уверенным в том, что вы никогда не напишете такого письма, как то, что вы разорвали. Вы меня понимаете?» Она сжала губы, внешне полностью поглощенные обгоном армейского грузовика. подром Ланшана напоминал обширные пастбища, и взгляд невольно искал стада. Мосс был забит машинами, и они были вынуждены плестись еле-еле. «Не будем больше говорить об этом», — сказала она в ответ. «Неужели нельзя хоть ненадолго забыть войну? Жизнь!» «Но вы ее опечалены, Мадлен, я же вижу». «Я?» Стараясь казаться беспечной, она улыбнулась, но улыбка вышла такой беззащитной, что у Флавьера болезненно сжала сердце. «Я такая же, как и вчера», — сказала она. «Уверяю вас». Напротив, никогда еще так я не радовалась жизни, как сегодня. Вы не находите, что это просто замечательно. Ехать вот так, куда глаза глядят, ни о чем не думая, я бы хотела никогда ни о чем не думать. Почему мы не животные? Послушайте, слушаете, ну но это же сумасбродство? О нет, животным не на что жаловаться. Они пасутся, они спят, они не ведают греха, у них нет ни прошлого, ни будущего. Хорошенькая философия. Не знаю, философия это или нет. Но я им завидую. До конца поездки, занявшей еще более часа, они почти не разговаривали. В Бужевале они вновь выскочили к сене и некоторое время ехали вдоль берега. Вскоре Флавьер узнал очертание замка сен жермен Дальше дорога пошла через лес. Вокруг не было ни души и Мадлен гнала машину с бешеной скоростью, лишь слегка притормозив при въезде в поси, Она вновь помчалась в том же направлении, неподвижно глядя вперед. Вскоре после выезда из Мелана дорогу им преградила полоска с дровами, которую медленно толкала перед собой женщина, и Мадлен бросила симку на проселок. Они объехали лесопилку, сооруженную прямо в лесу, и, выглядевшую заброшенной, их долго преследовал слуховатый запах распиленных досок. Когда они выехали на развилку, Мадлен выбрала дорогу, ведущую направо. Наверное, ей понравилось окаймлявшая ее с обеих сторон цветущая изгородь. Поверх изгороди на них смотрела лошадь с белым пятном на лбу. Мадлен без всякой видимой причины прибавила газ. И дряхлая машина запрыгла по ухабам. Флавьер украдкой взглянул на часы. Сейчас они выйдут из машины, зашагают бок, о бок. Настало время расспросить Мадлен, она явно что-то скрывает. Быть может, до замужества она совершила нечто, в чем до сих пор раскаивается, — подумал Флавьер. Она не больна. И не притворяется она во власти навязчивой идеи, а довериться мужу она так и не решилась. Чем больше он склонялся к этому предположению, тем правдоподобней оно ему казалось. Мадлен вела себя так, будто была виновата, но в чем? Похоже, в чем-то очень серьезно. «Вы знаете тут церковь?» — спросила Мадлен. «Где мы?» «Что?» Простите. А, церковь, права нет. Признаться даже не представляю. Неправильно нам остановиться, как вы думаете, ведь уже половина четвертого? Они затормозили на безлюдной паперти. Поодаль за деревьями в низине виднелось несколько серых крыш. Любопытно, сказала Мадлен, часть в романском стиле, остальное в современном, довольно безвкусном. — Какая высокая колокольня! — заметил Флавьер. Он толкнул дверь. Их внимание привлекло вывешенное над крапинницей объявление. — В связи с тем, что господин Кюре-Грасьен обслуживает несколько приходов, мессу служат только по воскресеньям в одиннадцать часов. — Вот почему тут все словно вымерло! — промолвила Мадлен.